Зеленый прилив. Глава пятая, часть первая. «Должна сказать, я удивлена, что ты все еще пинаешься, Гукс!» прокомментировала Хильда. «Я ожидала, что ты утонешь, потому что тебе захотелось поплавать в расплавленной лаве». «Гукс и правда пытался это сделать с нашей последней встречи, старый друг», ответил он. Гоксу лава показалась удивительно приятной, хоть и немного дымной». «Ой, перестань!» Проворчала Кира. Мне все равно, насколько ты стойк. Никто не может плавать в лаве, а потом выйти невредимым. Я не знаю. Держу пари, что смогла бы. Вмешалась Физи. Опять же, это в основном потому, что лава недостаточно горяча, чтобы расплавить мой потрясающий каркас. Они вчетвером шли по заросшим джунглям Велоса, но технически Гук спарил немного выше над ними, со скрещенными ногами. Но это было в основном потому, что бритво-чешуйчатый раптор находил это менее утомительным, чем ходьбу. Даже если он был высокоуровневым пользователем магии, бойцы, подобные трем другим, обладали гораздо большей выносливостью. «Да, но Гукс — это плоть и кровь», — отметила кошка-девушка. «У них обычная температура плавления ниже, чем у мифрила». «Он такой же герой, как и ты, девочка», — отметила Хильда. Один из его особых навыков делает его невосприимчивым к опасностям окружающей среды, если они естественны, а он не в подземелье. И что, лава не сожжёт его? Нет, хотя он может утонуть. На самом деле, Ноль говорит мне, что лава слишком плотная, чтобы позволить мешку с мясом утонуть в ней. Хм, Я этого не знала. Что ж, живи и учись, полагаю, — сказала Хильда, пожимая плечами. Где ты вообще нашел текучую лаву? — спросила кошка-девушка. Гокс наткнулся на извергающийся вулкан, когда исследовал регион Ада. «Ада?» Она практически вскрикнула. «Ты ходил в ад? Типа по собственной воле?» «Там удивительно живописно и спокойно, пока не выбесишь местных жителей». Он произнес это так, словно в этом не было ничего особенного. Но дело в том, что один из этих местных был никем иным, как старшим драконом Хадросом, катаклизмом пламени, жадности и злобы размером с замок. День, когда он перебрался в королевство Хоркинсафт и объявил вулканическую область ада своей, был одним из самых мрачных моментов в истории Дварфов. Хадрос не только лишил их доступа к обильным и ценным минералам, найденным в аду, но и разогнал или сжег десятки тысяч людей. Он также фактически удерживал все королевство в заложниках, заставляя их платить ежегодную дань золотом и драгоценностями. в обмен на то, чтобы не превращать королевство в пепел. И Гукс утверждал, что он отправился в такое место и рискнул спровоцировать настоящего старшего дракона, потому что хотел осмотреть достопримечательности. «Ух ты! Хорошо! Я беру свои слова обратно во время встречи! Ты сумасшедший! Как конский носок на закате!» — сказала Кейра, качая головой. Можно было бы подумать, что у героев были более важные вещи для обсуждения на встрече, чем здравомыслие героя «Дождя», или его отсутствие, но это было не так. У Зигмунда, Хеск и Гукса было очень мало информации, которой можно было поделиться, кроме личности военачальника орков, которого, по-видимому, звали Гудстомпа. Само собой разумеется, что он окажется силой, с которой придется считаться, и не только из-за его явно превосходящего телосложения и развитого вида. Самой большой проблемой при столкновении с ним будет огромное количество монстров, находящихся под его контролем. Обычные орки, обычно называемые пионами или ворчунами, были полными дикарями, которые действовали чисто инстинктивно. У них было очень мало личных мыслей или желаний, помимо основных, присутствующих во всех живых существах. Однако то, что отличало их от других племенных монстров, таких как гноллы или гоблины, было их уникальным расовым навыком — зеленый прилив. По сути, он позволял оркам из одной боевой группы объединяться в своего рода подсознательную психическую сеть, Чем больше орков присоединялось к одной связи, тем больше возрастали их умственные и физические способности в целом, и тем более вероятно, что появится военачальник, способный возглавить их. Из ошеломляющей сотни тысяч орков под его командованием Орда Гудстомпа имела потенциал для ведения войны, которая выставила бы империю Лудрак детьми, размахивающими игрушечными мечами. Логистика, стратегия, передвижение войск, вооружение и осадная техника будут организованы и применены против восьми племен Велоса. Хуже всего было то, что эти орки сражались как закаленные ветераны, с силой и выносливостью, намного превосходящими силу и выносливость зеленокожих, встречающихся в кочующих независимых группах. Тем не менее, существовали способы и средства борьбы с этим эффектом, такие как прорежение орочего бедствия, Это было одной из причин, по которой физики Эйра и Хильда оказались здесь, в джунглях. В настоящее время они находились на пути к предполагаемому местоположению лагеря орков, где, по сообщениям, примерно две тысячи зверей готовились к войне. Уничтожение этой группы не слишком повлияло бы на численность противника, но это было только начало. Кроме того, уничтожение не было их главной целью, а всего лишь побочным продуктом их реальной цели — что должно было помочь собрать 3719 трупов орков, которые Илиар потребовал, чтобы раскрыть секрет внезапного прихода Гудстомпа к власти. Другие герои участвовали в аналогичных миссиях. Каэда, Хеск и объединенная ударная группа племен Широкого Клыка и Туманного Когтя направились на штурм болотистой местности, кишащей орками. Они планировали использовать обширную тактику «бей и беги», чтобы постепенно уничтожить почти восемь тысяч зеленокожих, которые там проживали. Зигмунд и часть его сил Инквизиции с Орином и дюжиной его товарищей-гигантов для поддержки отправились исследовать старую шахту, которая, предположительно, стала гнездом орков. Что касается Нао, то они скоро одолжили Грифона, чтобы доставить их в разные точки Велоса для проведения собственного независимого расследования — Даже если Леар давал фактически точные ответы, существовала большая вероятность того, что какова основная причина нынешнего вторжения орков был неправильным вопросом. У пары волка-людей было несколько лишних рук, чтобы составить им компанию, но основная масса искателей приключений из сиглы восьми племен в настоящее время окопались. Было несколько команд элитных бойцов, которых послали для нанесения упреждающих ударов по оркам. Конечно, их было больше, чем в группе Кейры, но, учитывая ее состав, даже пятьсот к одному казались несправедливыми по отношению к куркам. «Подождите!» Кошка-девушка подняла руку и тихо произнесла предостерегающее слово, заставив остальных троих остановиться. «В воздухе чувствуется слабый запах горячей плоти», — сообщила она. «Я также слышу звук удара металла о металл». «Бой?» — шепотом спросила Хильда. Нет, это слишком ритмично. Это либо кузнечное дело, либо строительство. Похоже на нашу цель. Хорошо. Я пойду на разведку вперед. Вы трое оставайтесь здесь и ждите моего возвращения. Кейра открыла магическое хранилище, закрепленное на поясе, и достала свой призматический плащ. Гук смог бы исследовать с помощью блуждающего разума, предложил слепой раптор. Я бы предпочла, чтобы ты остался здесь и присмотрел за... Э ну, чтобы физи и Хильда не попали в беду. Последнее, что нам нужно, это чтобы орки нашли нас и подняли тревогу до того, как мы будем готовы». Кошка-девушка накинула разноцветную одежду с капюшоном, сделав себя невидимой невооруженным глазом. Затем послышался шелест кустов и виноградных лоз, когда она полностью исчезла, почти как призрак. «Избранная хаоса, похоже, не очень доверяет Гуксу», заметил Раптор. «Конечно». Просто она больше доверяет себе». На самом деле, Бокси просто хотел быть дальше от Гукса настолько, насколько это возможно. Навыки псионика делали его проницательным в любых отношениях. И этот повелитель разума сотого уровня наверняка почувствовал бы истинную природу Киеры, если бы не шлем на кошка девушки.